А в это время на том самом гиблом Ближнем Востоке Около Черной Скалы Некто в пестром халате Торопливо разводил костер, Нервно прислушиваясь к голосам, Доносившимся из-за соседнего бархана. Там, в ожидании начала обряда, Тосковали сорок разбойников. Стреноженные кони бродили рядом, тыркаясь носами в песок, ну, в надежде найти хоть одну верблюжью колючку. Они, как и их хозяева, были жутко голодны. Товарищ, колдовавший у костра, прежде чем найти подходящее место для обряда, водил их по пустыне кругами уже чуть не третий день. Место, устроившее его, наконец-то было найдено. После того, как в обмен на жизнь Али-баба опустил их дополнительно еще на сорок мешков золота. Перспектива искупаться в кипящем масле не прелестила никого. Они, спасаясь от насмешек, были вынуждены срочно эмигрировать с насиженных мест, найти другую незасвеченную пещеру, в которой даже код на всякий случай сменили. «На Сим-Сим откройся!» И их хранилище уже не реагировало. С тех пор разбойники зализывали раны и строили планы мести Али-Бабе. А тут еще Шахерезада ославила их на весь правоверный мир, безбожно переврав к тому же всю эту историю. Атаман, не выдержав позора, посыпал голову пеплом, обрядился в рубище и отправился, по одной версии, в Мекку, просить у Аллаха Совета. По-другой направил стопы на север, наниматься к соловью-разбойнику в стажеры с целью повышения квалификации. По-третьей со стыда утопился в Бархане. Атамана разбойники уважали, место его держали вакантным, а потому все вопросы решали коллегиально. К великой радости караванщиков успевавших не спеша прогулочным шагом проехать через все засады, прислушиваясь к жарким спорам о том, как их лучше грабить. Иногда разбойникам, правда, везло. Как правило, это случалось, когда караванщики, не удержавшись, подключались к дебатам и начинали давать советы. В качестве эксперимента к их непрофессиональному мнению прислушивались, грабили, и все разъезжались, довольны друг другом. Был, правда, один путник, сумевший уболтать их так, что они, непонятно почему, не только не ограбили его, но и даже непонятно зачем приняли в свою шайку, восстановив таким образом первоначальную численность вновь до 40 Новичок ассимилировался очень быстро, лихо продвинулся в завхозы, установил жесточайшую финансовую дисциплину, следствием которой, по его словам, должны стать райские кущи с табуном гури для каждого отдельно взятого разбойника в отдаленном светлом будущем. Вероятно, именно поэтому в суровом настоящем Их шатало от голода. Чувствуя, что нарастает бунт, завхоз объявил, что ему приснился вещий сон. Дух атамана снизойдет на одного из разбойников, и он станет его преемником, если в надлежащем месте произвести надлежащий обряд. А к обряду завхоз подготовился капитально. Послюнявив палец, Он определил направление ветра, сел с подветренной стороны и выдернул из-под полы халата солидный мешочек с опиумом. — Все готово! — крикнул он, и за бархана выползли разбойники. Сели вокруг него по другую сторону костра. Завхоз провел что-то похожее на заклинание и подкинул в костер первую горсть дурмана. Разбойники зашевелили ноздрями. — О, какой дивный аромат! Завхоз усмехнулся, кинул еще горсть, и, решив, что клиенты созрели, поднялся. — Чувствую, он приближается! — начал вещать аферист. — Ветер! где заволновались разбойники, вертя головами. — Он входит в меня, входит! — провыл авантюрист, закатывая глаза. — Да, Атаман любил это дело! — закивали головами разбойники. — Я с вами, дети мои! — завыл еще громче пройдуха и... Материализовавшийся из воздуха увесистый портфель вмял его голову вместе с чалмой в плечи, заставив рухнуть на карачки. Следом за портфелем на завхоза рухнула чайно ругающаяся чебурашка. — Атаман! Точно атаман! Такой же маленький! А выводит-то как! Только наш атаман так ругаться умел! Ух ты, как зарос! Да он никогда и бриться не любил. Чебурген вернулся, атаман! Сияющие счастье разбойники окружили Чебурашку, сняли с завхоза, бережно поставили на песок. Ну, и что Аллах сказал? Да погоди ты, может, он у соловья стажировался? Ты где был, Чебурген? «Э, «Вообще-то меня Чебурашкой...» Смущенно шарпнул ножкой министр финансов, Бросил на разбойников настороженный взгляд И торопливо добавил «В последнее время зовут...» «Конспирация!» — догадался Ахмед, восторженно глядя на атамана. «Ну что ж...» — почесал шерстку на затылке Чебурашка. — Я не навязывался. — Итак, где ты был? У Аллаха или... — Берите выше, — строго сказал министр. — У самого папы стажировался. Домовой сел на песок, вытащил из своего портфеля чистый лист бумаги, перо чернилой начал писать. — Если б небо рухнуло на землю и из-под его обломков выползли Аллах в обнимку с шайтаном и сплясали дружно танец живота, вряд ли это поразило бы удалых разбойников больше, чем вид шустро строчащего что-то атамана. — Вай, он успел закончить медресе. — Так. Удовлетворенно хрюкнул домовой, поднимаясь. Зачитываю приказ по Ближнему Востоку номер один. Разрешить министру финансов государства 39-го Чебурашке работу по совместительству и назначить атаманов-разбойников на все время инспекционной поездки со всеми вытекающими отсюда последствиями. Во избежание путаницы разбойникам приказываю величать своего атамана Чебургеном великим и ужасным. За царя-батюшку Ивана, вдовьего сына, руку приложил министр финансов Чебурашка. Все слышали? «Да!» — дружно рявкнули разбойники. «То-то! Тут -то, тот все есть!» И подпись, и печать. Э -э, теперь дела будем вести по-новому. Под крышей работать будем. Разбойники задумчиво посмотрели на него. Да не под этой. Сурово произнес атаман. Подробности потом. Всему научу. Начнем с главного. Как вы тут без меня управлялись? Потери есть? — С финансами как? — Да все нормально, шеф, — загалдели разбойники. — Потерь нет. Даже новенького одного взяли. Но он у нас типа завхоза. Каждый золотой пережет. Так что деньжат много уже набежало. Э, только жрать нечего. — Почему? — удивился чебурашка-чебурген. — А как говорит наш завхоз, — экономика должна быть экономкой может экономной задумался домовой может сейчас утащимм эй юсуф юсуф ибн аб разбойники завертли головами гляди ползет а куда это он никак тикаать надумал ахнул самый догадливый